В отличие от дома Гамильтонов, здесь гостиная не была захламлена. Мебель выглядела новее и была подобрана с большим вкусом. Не было бесконечных салфеточек и заставленных безделушками столиков. Телевизора тоже не было. Я остановился посреди комнаты, в которой никого не было, и спросил: "Ваш дедушка дома?" "Нет, они не увезли его с собой", мысленно твердил я себе. Наверное, они избили его. Ион лежит на верху в кровати, может быть, даже ещё не пришёл в сознание, но она медлила с ответом и вместо этого предложила: "Пожалуйста, присядьте". Я опустился в кресло. Она присела на диван, сдвинув колени и слегка разведя внизу под углом ноги в туфлях без каблуков. Она взглянула на меня и с скорбно-торжественным тоном сказала: "Мой дедушка умер, мистер Стенвиш. Умер" Я тут же вскочил на ноги, хотя совершенно не представлял себе, куда намерен ринуться. «После посещения Джеффри и Бена?» «Его убили!» — сказала она. Девушка произнесла это бесцветным голосом, безо всяких эмоций. Она как-то отрешенно взирала на меня, видимо, еще не успела осознать случившееся. Мне следовало догадаться, что за ее внешним бесстрастием и спокойствием кроется отчаянное стремление, Не потерять самообладание, я это понимал, но сам был настолько потрясён и подавлен своими собственными проблемами, что не сумел быстро переключиться на чужую беду. Поэтому я позволил себе самое худшее, что можно только себе представить в подобной ситуации. Я спросил её: "Как это произошло?" Вначале с ней было всё в порядке, и она стала рассказывать: "Сегодня утром мне нужно было отлучиться в магазин, У нас кончилось масло. Вы знаете, сегодня все с утра не работают из-за пуху, из-за Чака Гамильтона, поэтому я ушла около девяти. Вернувшись минут через двадцать, я не нашла дедушку внизу, где оставила его, уходя. Я кликнула его, но он не ответил, поэтому я пошла. Она умолкла и закрыла глаза. Сжатые в кулаки руки покоились на коленях. Она словно окаменела. казалось достаточно слегка её толкнуть, и она упадёт с дивана на пол, не меняя позы. С опозданием я понял, что натворил. Я всё ещё стоял, и теперь Рубко приблизился к ней, говоря: "Вам не надо было всё это рассказывать. Я сожалею, мне не следовало". "Всё в порядке", сказала она, не открывая глаз, и повторила: "Всё в порядке. Я расскажу вам. Я хочу вам рассказать". Я понял, что рассказывая Она постигает реальность свершившегося, и что начав, она уже должна дойти до конца. Наконец, она открыла глаза, но смотрела не на меня, скорее сквозь меня, в окно, откуда видна была каменная альпийская горка. "Я поднялась наверх", сказала она. Её голос оставался таким же бесцветным, лишённым эмоций. Он лежал на своей кровати. Он был убит. Револьвер валялся на полу, рядом с кроватью. Полиция считает, что это был тот же револьвер, из которого убили Гамильтона. И это случилось, пока вы ходили в магазин? Да, когда я уходила, он был жив. Мы говорили с ним о вас. Он был жив и еще пошутил, говоря, что я позволила Маслу убежать. И я пошла в магазин. Он был жив, когда я уходила. Постойте, постойте. Я бросился к ней, упал на одно колено и взял ее руки в свои. Она сидела, слегка откинув назад голову, и говорила отрывисто, с трудом. Голос то и дело срывался. Я пытался согреть её руки, холодные и безжизненные. "Подождите", закричал я, пытаясь прервать поток её слов. Она вздрогнула, замолчала, её взгляд остановился на мне, и она разрыдалась. Я осел на диван рядом с ней, обхватив её за плечи. и она доверчиво прижалась ко мне. Она плакала на взрыд, тело ее отчаянно сотрясалось от горя и отчаяния. Невыносимо было сознавать при этом полное свое бессилие, помочь ей чем-то или облегчить страдания. Я проклинал себя за идиотские вопросы, которые послужили причиной истерики. Она неизбежна, должна была рано или поздно осознать случившееся. Но из-за меня это произошло раньше, чем хотелось бы. И поэтому её реакция была столь близнена. Не знаю, сколько прошло времени, но постепенно её рыдания стихли. Казалось, она окончательно обессилила и не могла уже говорить, а только чайно ловил ртом воздух. Я продолжал сжимать в объятиях её изящную, нежную фигурку, такую хрупкую, что казалось, она рассыплется под давлением горя, не выдержит такого напряжения. В какой-то момент Я попробовал высвободить её из своих объятий, но она воспротивилась этому, вцепилась в меня ещё крепче. И мы просидели так ещё некоторое время, пока она не устала и не отпустила меня. Я поднялся, всё ещё поддерживая её одной рукой, и осторожно положил на диван. Её лицо распухло и покраснело от слёз, но не лишилось очарования. Да, теперь она выглядела старше. и необычайно чувственно привлекательной однако эта чувственность была отнюдь не безобидной внезапно я почувствовал пробудившуюся во мне нежность и желание я испытал острое чувство вины перед ней сначала из-за своей вопиющей бестактности а теперь ещё и за пробудившееся во мне желание я хотел загладить свою вину сделать ей что-нибудь приятное и поэтому спросил Не хотите кофе? Нет, прошептала она. Пожалуйста. Она уткнулась лицом в спинку дивана. Я растерянно осмотрелся вокруг. Я приду попозже, сказал я. Завтра или как-нибудь ещё? Нет, прошептала она так тихо, что я едва расслышал. Пожалуйста, останьтесь. Вот, я и остался. Я сел в кресло, стоявшее в углу гостиной, и не сводил с неё глаз. Она лежала неподвижно, сложив руки на груди, отвернув голову к спинке дивана, так что я не видел её лица. Её чёрные волосы были растрёпаны. Теперь я размышлял над тем, что она мне рассказала. Гар был мёртв, убит, застрелен. Я вспомнил слова капитана Гуилика: застрелен насмерть. А теперь это случилось во второй раз. Живое человеческое существо превратилась в разлагающуюся массу, застрелен насмерть. Без сомнения, тем же самым человеком и из того же оружия, но на этот раз он наставил грифвольвер, а после первого убийства хорошенько его вычистил. Смог ли он так же хорошо отмыть свои руки? Интересно, не оставил ли этот невидимый убийца кровавые следы на всём, до чего дотрагивался? Не остаются ли его кровавые следы всюду? куда ступает его нога. Я вспомнил портрет Дориана Грея. У каждого человека есть собственный портрет, хранящийся у него внутри. На убийце не может быть никаких отметин, по крайней мере, снаружи. Его надо будет найти каким-то другим способом. Почему он убил Гарра? Потому что Гарр точно так же, как Чарльз Гамильтон, представлял для него опасность. Оба вступили в контакт с людьми из профсоюза. Причем один из них располагал информацией, которая могла бы повредить убийца. Другому было известно о существовании такой информации. Гарр вступил на тот же путь, который привел Чарльза Гамильтона к его открытию и к смерти. Гара он тоже привел к смерти. А затем мне пришла еще одна мысль. Двадцать пять человек поставили свои подписи под вторым письмом, которое Гамильтон... отправил в профсоюз, и двое из них уже мертвы. Погибнет ли ещё кто-нибудь из них? Всё же на этот раз убийца оставил свой револьвер, как бы объявляя, что завершил то, что считал нужным сделать. О чём теперь думают Джерри и Бен? О чём думает капитан Уилик? Уолтер всё ещё находился в тюрьме, когда был убит Гар. А у меня есть два свидетеля, обеспечивающие мне стопроцентное альби. комедия, которую полиция разыгрывала вокруг следствия по делу об убийстве Чака Гамильтона, закончилась не только провокацией в отношении ни в чём не повинных граждан из Вашингтона, но и ко второму убийству. Я прекрасно понимал, что истинные виновники убийств не будут привлечены к ответственности. Больше озабоченная тем, чтобы угодить мистеру Флешу, а не поисками убийцы, местная полиция по существу развязала ему руки. Интересно, думал я, осознал ли свою вину лицемерный капитан Уилик? Время медленно двигалось, а бабушка по-прежнему неподвижно лежала на диване. Некоторое время спустя я оглядел комнату, и снова мне бросилась в глаза опрятная простота меблировки. Я решил, что всем этим, конечно, занималась внучка, а не дед. Да и не показался мне человеком который придаёт значение домашнему уюту. На столе стояли часы с циферблатом в золотистой оправы и с такими же золотистыми стрелками. Часы показывали без десяти 12. Я вспохватился: "Филли Джордж, наверное, обеспокоен моими исчезновением и скорее всего считает, что меня похитили". Поскольку здесь мне делать было нечего, я решил, что должен вернуться к ним. Я поднялся и: "Извините меня, Сказал я: "Мисс, я до сих пор не знал, как её зовут". "Элис Макан", сказала она. Её безжизненный голос был приглушён спинкой дивана, к которому она всё ещё прижимала своё лицо. "Миссис Макан, я действительно должен возвращаться в мотель. Мои друзья будут обо мне беспокоиться". "Да", она села одним рывком и повернулась ко мне. "Спасибо", сказала она. "За что?" Единственное, что я сделал, это довёл вас до слёз. Вы сидели со мной. Спасибо. Я вернусь позже, когда вы скажете: "Мы должны поговорить". Сегодня вечером я тоже должна вам что-то сказать. "Хорошо", я подавил улыбку бурного воодушевления при этих её словах. Может быть, Гард ты чего-то докопался и рассказал ей об этом, но у меня хватило ума не торопить события. Я сейчас должен идти. — сказал я. Хотя я и не ожидал от нее этого. Она поднялась и проводила меня до дверей. Она открыла дверь и выглянула наружу, затем внезапно снова ее захлопнула. — Они возвращаются! — прошептала она. На лице ее был написан ужас. — Кто? Я тут же подумал о Джере и Бене, но она ответила. — Соседи! Они возвращаются с похорон! На последнем слове ее рот слегка скривился. Они не должны вас здесь видеть. Кто-нибудь может позвонить в полицию. Она была права. Я не хотел, чтобы полиция знала, что я снова вмешиваюсь. Мне лучше подождать, — сказал я. — До часа дня, — сказала она. У них только полдня свободных. Она смотрела мимо меня на ступени. — Скоро они получат еще полдня свободных, — сказала она. Будут ли они этим довольны? Я тронул ее за руку. потому что не знал, что ответить. «Простите меня», — сказала она, и ее огромные карие глаза снова обратились ко мне. «Я не должна их осуждать, они ни при чем, у меня приготовлен охлажденный чай, не хотите ли?» Я собирался отказаться, но потом подумал, что лучше, если дать ей чем-нибудь занять себя, поэтому сказал, «Спасибо, я бы выпил. О, можно воспользоваться вашим телефоном, я хочу позвонить друзьям в мотель». «Разумеется, он на кухне». Я прошёл за ней через прихожую на кухню. Из окна которой открывался вид на город, спускающийся по склону холма, на стене у окна висел кремово-белый телефонный аппарат. И пока я звонил, Элис открыла холодильник и достала кувшин чаю и блюдо с кубиками льда. Я спросил женщину, ответившую мне в офисе отеля, могу ли я поговорить с кем-нибудь из номера 5. Она неохотя сказала да и попросила подождать. Я стал ждать, из-под вольноблюдая за Элис. Она разбивала в мойке смёрзшиеся кубики льда и кидала их в два стакана. Затем ополоснула лицо и вытерла его, рывком оторвав кусок бумажного кухонного полотенца. Лицо её оставалось всё ещё более ярким, чем требовало томное изящество её стиля. Но теперь красная припухлость, которая обычно остаётся на щеках после долгого плача, казалась здоровым румянцем. Затем она вернулась к приготовлению чая. Тем временем телефонная трубка у меня в руке ожила, и я услышал: "Алло? Алло, это Полстендиш? Ну, Пол, где чёрт подери тебя носит?" Я тут же узнал голос. "Голтер, ты свободен?" "Добрый старый Флетчер", сказал он. "Читал им свод законов до тех пор, пока они все не заснули, и тогда мы на цыпочках сбежали". Я чуть не расхохотался на радостях. Так счастлив был слышать его голос и знать, что он уже на свободе. Клянусь Богом, я бесконечно рад, сказал я. Я бегал вокруг, как цыплёнок с отрезанной головой. Придумай фразу, сказал он и засмеялся. Я знаю, Флетчер мне всё рассказал об этом. Он хочет, чтобы я послал тебе в Вашингтон авиапочтой. Послушай, Уолтер, я знаю, знаю, сказал он. Я сказал, что хочу, чтобы ты остался Потому что ты был здесь с самого начала, ты, наверное, хотел бы видеть наш триумф, спрашиваешь. Поэтому Флетчер сказал: "Хорошо, если я гарантирую, что ты будешь держаться подальше от неприятностей". Он помолчал, а потом добавил: "А теперь не знаю, что и сказать". Так и есть, ты снова пустился в бега, Джордж, в полном смущении. "Да ни в какую неприятность я не попал", сказал я. "И я вернусь вскоре после часа дня". "Да, и ещё кое-что". Нечто новое произошло. Я умолк, вспомнив, что рядом стоит Элис. Я обернулся и беспомощно посмотрел на неё. Она ободряюще улыбнулась. Всё в порядке. Но всё же я запинался, когда рассказывал Уолтеру, что случилось. Произошло второе убийство, сказал я. Убили одного из рабочих из тех, кто подписал письмо Гэммилтона. Уолтер прервал меня, забросав вопросами. Я отвечал на них как мог и как можно короче, потому что это был не слишком подходящий предмет для обсуждения при внучке убитого, которая стояла у меня за спиной. Наконец, когда Олтер исчерпал свои вопросы и узнал всё, что я делал в последнее время, я подтвердил своё обещание вернуться вскоре после часа и повесил трубку. "Вот, ваш чай", сказала Элис. "Спасибо". "Я ничего туда не положила. Хотите сахар или лимон?" Нет, так замечательно. Мы можем поговорить в гостиной. Она успокоилась и полностью взяла себя в руки. "Да", сказал я. "Это было бы замечательно". Мы вернулись в гостиную и сели.